Книжная жизнь. Главное, что было особенно важно, соорудили здесь, наконец, огромную библиотеку, которая на прошлой квартире где только не размещалась. И в Литкиной комнате на антресолях, и у всех под кроватями, и в платяных шкафах среди обуви, и на подоконниках, и под подоконниками. и вместо подоконников. Хотя назвать сто библиотекой было бы кощунством, скорее книго-хранилище. Семейные библиотеки всегда были основой любого наследства. Вот и у крещенских книги. Их и чтения уже с давней давности вошли в негласный семейный уклад. Всегда тщательно и придирчиво собирались. И не лишь бы что, валом, поскольку места для них всегда не хватало. А у крещенских уж было что почитать. За два с небольшим десятилетия существования их семьи книги копились и за счет подписок и покупок, скажем, у спекулянтов или в букинистических магазинах, и, конечно же, подарочных книг, обязательно с автографами, ведь многие из друзей крещенских были люди-пишущие. Самые современные и читаемые авторы, которых крещенские знали в лицо, одаривали своими творениями сами. Убиваться за ними в магазине было не обязательно. Юрий Трифонов, Виктор Остафьев, Василий Аксенов, Юлиан Семёнов, Виль Липатов, Владимир Войнович – все они для крещенских были живыми людьми, а не только дефицитными томиками на полках. Так понемногу, год за годом, библиотека выросла, почти вытеснив членов семьи. Это, кстати, и стало одной из тех важных причин, которую указали в заявлении о расширении жилплощади и переезде с Калининского проспекта в Сталинский дом с высокими потолками на Горького, 9. И тут действительно наступила Благодать. Настроили книжных шкафов по всей квартире до самого потолка, а потолки-то, будь здоров, под четыре метра высотой, и все эти несчастные в прошлом книги, сборники, собрания сочинений, незаслуженно томившиеся в непристойных условиях, встали, наконец, на свои законные места и на всеобщее обозрение». за стекло, на красивые полки, а особенно ценные – под ключ. Потому что, да, книги воровали. И часто. И у крещенских бывало тоже. Были они, не все, конечно, но многие – дефицитным продуктом, ценным и редким. Все Катины любимые французские классики – Дюма, Бальзак, Флабер, Стендаль, Семенон и даже Гюго – В книжных магазинах совершенно не встречались. О них мечтали, но в прямом доступе их просто не существовало. Только в красной книге. Только по подписке. Конечно же, у крещенских был блат. Как без этого? И какой писатель без библиотеки? Книги эти покупались в книжной лавке писателя на Кузнецком. Катя часто туда с папой ходила. Обязательно после звонка директора – Не просто так. Роберт Иванович, пятый тон Конан Дойля пришел. Когда заберете? Еще Жюли верно обещают, и Ефремова. Но я, как только получу сигнал, сообщу вам отдельно. Крещенским в этом отношении очень крупно повезло. А обычные читатели, не поэты и не члены Союза писателей СССР, выстаивали долгие очереди в книжный, чтобы подписаться на собрание сочинений и то, если повезет. Ведь подписывали далеко не всех, а потом еще надо было ждать, когда можно выкупить заветные тома, да и то не сразу, а по мере их выхода. Зачастую приходилось брать в нагрузку к заветным авторам что-то эдакое, совсем нечитаемое, очередного Ленина, скажем, или Брежнева, а материалы давно прошедшего съезда КПСС. А еще и макулатуру обязывали сдавать. Уж сколько раз Кате самой приходилось вместо уроков ходить по соседским со школой домам и выклянчивать старые газеты и журналы. И не просто так, самой, по собственному желанию, а именно по заданию школы. За 20 килограммов макулатуры получали не саму книгу, а талон на ее покупку. Вот такая была книжная жизнь, напряженная, непредсказуемая, полная ожиданий, охоты, а иногда даже и опасностей. И вот на Горького за состояние книжек теперь можно было быть уже вполне спокойными. Ни пыль, ни алчные руки до них не доставали, и это тоже доставляло Литке удовольствие. которая хоть и не читала с утра до вечера, но семейное добро блюла и наплевательски к нему никогда не относилась. Ценила, помнила, что большую часть жизни прожила не то, что в бедности, о нищете никто не говорил, но далеко не в достатке, особенно в молодые годы. Поэтому зорко следила за сохранностью нажитого. Книжки уже не пылились и не лежали в стопках, а стояли, радуя глаз – гордо красуясь и служа, помимо всего прочего, еще и прекрасным дополнением интерьера. По всем стенам квартиры встали аккуратные застекленные полки, вполне строгие, классические, сработанные вручную отличным краснодеревщиком, но чуть пикантные, как говорила Литка, а именно с профилем более светлой породы дерева, обрамляющим стекло, и витиеватыми ручками, которые доставали намного дольше, чем воздвигали сами шкафы. Катя по первоначалу попыталась все эти сотни, а может даже тысячи томов как-то систематизировать, расставив по алфавиту. Но дело не пошло. Никто, почитав, на правильное место книжку не возвращал. И система эта похерилась сама собой. Если же кто-то просил книжку почитать, то непременно попадал в Литкин список должников, которые она издавна вела, с тех самых пор, как книги на старой квартире стали нещадно воровать. В общем, шкафы Литку очень радовали. Ее, собственно, приводило в восторг всё, а главное — сама улица Горького. Она, конечно, была роскошной, Что и говорить, солидная такая, широкая, основательная, сразу было понятно, что ведет не абы куда, а на Красную площадь. Машины под окнами негромко шуршали, вели себя вполне прилично, не пылили, не гудели, как подорванные, соблюдали очередь к светофору, на рожон не лезли. Милиционеры были понатыканы на каждом шагу, Фонари горели исправно, а не через один. Вечером трусихи-литки можно было безбоязненно ходить домой, не озираясь. Да и магазинов было в достатке. С Калининским проспектом, откуда переехали, конечно, не сравнить. Там было побогаче. Но тоже вполне порядочно, хотя и купить было особо нечего. Прямо под домом, например, располагалась двухэтажная галантерея, Да еще несколько других невнятных одежных магазинов Литка сходила туда один раз на разведку Посмотрела, пощупала, пофукала И зареклась там больше не появляться Не товар, а одна стыдоба Длинные, пыльные вешалки деревенских ситцевых халатов необъятных размеров Разложенные по стопочкам семейные панталоны с начесом И блестящие атласные лифчики с бесчетным количеством мелких белых пуговок, которые без помощи и застегнуть-то невозможно. И хоть магазины по большей части пустовали, но достать, ухватить, разыскать, урвать что-нибудь в этих центровых местах все-таки было можно, с пустыми руками никогда не возвращались. Напротив дома находился продмак который у местных, Лефтерша называла его именно так, значился как «кишка», видимо, из-за своей неимоверной узости и длинноты. В кишке всегда пованивало бывшими продуктами, каким-то застойным салом, костной пылью, тухлым мясом и еще чем-то органическим, может, голодным человеческим ожиданием. Скорее всего, именно оно могло иметь такой искореженный, неистребимый запах. Живая еда редко когда продавалась. В основном законсервированное, замаринованное, засоленное, засушенное. Но ничего, изредка и в кишку что-то вбрасывали. Ведь этот магазин находился на главной улице страны, и иностранцы сюда тоже из любопытства заглядывали. Именно в этом продуктовом Литка и охотилась. Близко, удобно, перешла дорогу и все. Не то, что на улицу Герцена находить. Молоко в одном магазине, рыба в другом, и почему-то именно рядом с консерваторией. Мясо в третьем, хлеба вообще нет, короче, набегаешься. И для Литки, как для хозяйки большого дома, было это очень важно. И если кишка была на каждый день, то к праздникам надо было охотиться в Елисеевском, что было дальше от дома. И в очередях там надо было отстоять намного дольше и по несколько раз. Из отдела в кассу, из кассы в отдел. Потом еще и еще раз. Можно было целый день там провести. Но за деликатесами только туда. Это и дураку понятно. Намного меньше проблем стало с продуктами, когда известный певец Давид Коб познакомил Роберта с самим директором Елисеевского. с которым давно дружил, как, впрочем, дружил и со всей Москвой. Легко раздаривая эти знакомства, никогда ничего не скрывал. Был с друзьями в этом отношении несказанно щедр. Но Лидко Елисеевский не любила. Выставкой народного хозяйства называла, а предпочитала все-таки ходить напротив, в свою длинную и узкую кишку.